Глава 12. Вновь переместившись на землю, я на целый час засел в ванной. Чтобы отсечь вопросы у Вики, сбросил ей пару коротких отрывков. У нас не получилось собрать много материала. Для незаметности мы с Вэл постоянно отсиживались в жучиной канализации. Я давно привык к подобному, не чувствуя отвращения. Зато сошло за отличный повод побыть в одиночестве. Вдруг понял, что последние дни я всегда проводил в чьей-то компании. Оно, конечно, здорово, однако каждому человеку требуется время от времени перезаряжать батарейки. Жаль, нельзя уехать на неделю в тихое уединенное место. Коттедж в лесной глуши с панорамными окнами, где можно спокойно полежать в траве. Стиснув зубы, обдал себя контрастным душем. Из ванны вышел раскрасневшимся и бодрым. Самое то, чтобы вновь отправиться на встречу с имперскими чиновниками. Испекшие блинчики Вика предложила съездить вместе со мной, чтобы повлиять на Копылова. Но я отказался. Не думаю, что возникнет необходимость. Вкусный завтрак, новый итальянский костюм со светящейся эмблемой. В шкафу скоро места не останется. Дорогой французский парфюм, скромный кортеж из трех машин В имперскую администрацию я прибыл во всеоружии. Про снаряжение тоже не забыл. Браслет-меч, инъектор и поглощающие энергию перчатки помогут отбить возможные нападения. Не стоило забывать про чип Легиона с поддержкой высокорангового ИИ, управляющего роем нанороботов. Ничего не произошло. Я даже слегка пожалел, что мы не влетели в засаду. После недавнего приема умеров затаился, Про остальных врагов тоже ничего не слышно. Странно это. Подозрительно. «У меня есть объяснение, господин хозяин», — заявил Андрей, пока мы ждали лифт. «Подниматься пешком теперь не соответствовало новому статусу. Долбанный этикет. Лично я плевать на него хотел. Но Копылов должен считать меня выше себя. Сейчас доложить или потом?» Оба варианта мимо. Пришли текстовый отчет. «Прочитаю на обратном пути». Перед глазами появились скриншоты сообщений из разных городских пабликов. Не сразу понял, что речь шла о Владивостоке. Местные жители рассказывали о странных звуках и спорта. «Ну, пожалуйста! Да, я похвастаюсь! Мы давно не разговаривали!» Кажется, Андрею тоже было скучновато без общения. Он даже прекратил спорить в интернете, объявив о своей безоговорочной победе. Получив мое одобрение, вместе с тяжелым вздохом, гордый собой ИИ продолжил. Групповые чаты быстро зачищались. Комитет цензуры отрабатывал на полную. Тогда я взломал их полицейское управление через наше. Прикинь, они до сих пор не заметили проникновения. Нашел приказ оцепить территорию вокруг порта. В ту ночь там создали почти километровую зону отчуждения. Получается, в порту кого-то застрелили? Лифт, наконец, приехал. Я поторопил ИИ, чтобы рассказал все до встречи с начальником отдела. Не хотелось, чтобы мне бубнили в уши сразу с двух сторон. Примерно в то же время туда прибыл контейнеровоз из Кореи. Он принадлежит подставной фирме, та, другое и так далее. В конце цепочки находится корпорация IT Group. Помнишь, они пытались украсть меня и запустить вирус в серверную? Так они обычно перевозят боевые группы. Хочешь сказать, они прислали своих гвардейцев во Владивосток? Вот теперь мне стало интересно. Андрей хорошо умел заинтриговать. «Именно. Судя по камерам по пути в порт, там находился не неуказанный в грузовом манифесте контейнер. Думаю, человек на 50. Самое интересное я оставил на десерт». Андрей включил барабанную дробь, закончив яркими фанфарами. «Я аж остановился в коридоре, чтобы дослушать». Уличные камеры заметили Кианга. Он со своими людьми прибыл в порт незадолго до странных звуков. Уехал примерно через час. «Получается, Пинь-Инь слили боевую группу корейцев имперской безопасности и те сделали за них всю грязную работу? Умно! Отличный способ избавиться от конкурентов чужими руками!» Я слегка улыбнулся, отдавая Киангу должное. Они не шутили, когда говорили про обеспечение безопасности. «Анализ косвенных улик подтверждает твой вывод, господин хозяин!» Андрей, гад, включил на фоне аплодисменты. Думаешь, запрос о встрече вызван инцидентом? Время совпадает. Вряд ли. Он, конечно, может упомянуть его, чтобы заработать дополнительные очки. Но основная причина в другом — получение титула. Это признание со стороны империи. Теперь им будет сложнее переманить меня. К тому же китайцы не идиоты. Они должны понимать, что раз я до сих пор не попытался выйти на связь сам, то откажусь. «Меня вот другое волнует», — признался И.И. Странно, что у нас до сих пор не было сложного разговора с вашими спецслужбами. У них довольно устрашающая репутация. Почему тебе это кажется странным? Ничего же необычного не происходит? Тобой заинтересовались крупные корпорации из других стран, могущественные дворянские роды? Ты направо и налево убиваешь потомственных графов, достаешь из рукава уникальные технологии, собираешься строить новый город и не видишь ничего странного? «Обычное утро понедельника каждого второго хабаровчанина?» — спросил он с нескрываемой насмешкой. «Да я бы на их месте давно посадил тебя в уютный подвал!» «И ничего бы этим не добился. Скорее всего, они наблюдают. Хотят знать, что я буду делать дальше. Сейчас проверим, пойдут ли мне навстречу». Закончив разговор с голосом в голове, кивнул вставшему у входа в кабинет Роману. Он с легким поклоном открыл передо мной дверь. Игорь Михайлович Копылов резко поднялся с жалобно заскрипевшего кресла, выскочив мне навстречу. Какой приятный сюрприз! Вы разве не ждали моего приезда? слегка приподнял бровь, пожимая горячую влажную ладонь. Нервничает. Ждал. Конечно же, ждал. Он активно закивал, жестом приглашая присаживаться. Не думал, что вы прибудете так рано. Обычно дворяне заходят после обеда. Я занятой человек, с кучей работы. Некогда валяться в кровати. жестко перебил его, нахмурившись. Подобные намеки на мое происхождение следовало пресекать на корню. — Вы закончили оформление документов? — Разумеется. — Прошу, ознакомьтесь. Мужчина взял со стола единственную лежавшую там папку, протянул мне. Пока я читал, он проговаривал дополнительную информацию. — Господин губернатор напомнил мне о важных нюансах вашей ситуации, которые я, к великому сожалению, позабыл. — Надеюсь, мне простительно. Вы первый дворянин на моей памяти, который воспользовался древним указом об освоении диких земель. Он замолчал, неуверенный, слушаю ли я его. Жестом показал ему продолжить, вообще не понимая, о чем идет речь. Андрей тоже не знал, что странно. Поскольку вы покупаете землю на дикой территории, вы получаете ряд определенных привилегий. Для обеспечения защиты ваша гвардия увеличивается до трехсот человек. Также вы освобождаетесь от земельных налогов на первые два года. Разумеется, вы должны не просто владеть купленной территорией, но и всячески использовать, тем самым расширяя границы империи». Копылов издал резкий смешок, лоб покрылся испариной. «Полагаю, с этим проблем не возникнет?» «У меня большие планы. Можно сказать, через два года вы не узнаете те места». Достал ручку из внутреннего кармана. оставив автограф в соответствующих местах. Документы были в полном порядке. Чиновники не пытались играть грязно. А ведь могли бы попробовать подсунуть мне отречение от титула. Вот было бы забавно. У Хабаровска в соседях появится новый город. «Будем с нетерпением ждать!» Приложив массивную печать, он отдал мне папку, сверкая фальшивой улыбкой. «Я могу еще чем-то вам помочь?» «Пожалуй, да». Ранее я зарегистрировал несколько фирм, объединенных в конгломерат. Раз я теперь барон, то у них должен измениться статус. Я пока не планировал отпускать чиновника. Сам же предложил мне дополнительную помощь. Давайте обсудим юридические нюансы. В частности, меня интересуют информационные лицензии и налоговые режимы. Администрацию я покинул часа в два. Разговор с Копыловым и его секретарями затянулся. И это он всячески пытался мне угодить. Мы разбирали запутанное законодательство. Без помощи Андрея я бы застрял там на целую неделю. Получается, губернатор Белинский не только не стал препятствовать мне, но и дал команду помочь? Здесь точно не обошлось без чьей-то воли. Сам бы он не пошел на подобное. Значит, поступило указание сверху. Знать бы еще, какие у императора планы. Зато теперь ничто не мешало мне запустить мой идеал и имя нам Легион в Российской империи. Не откладывая дело в долгий ящик, отправил игры в релиз. Пара лишних миллиардов нам точно не помешает. Строить новый город — очень дорогое удовольствие. Следующим пунктом турне по Хабаровску стал офис полюбившейся строительной фирмы. Изначально собирался встретиться с Ильей Тимофеевичем на своей территории. Передумал из-за Вики. Она здраво рассудила, что лучше лично убедиться в строителях, вдруг они не собираются тянуть глобальную стройку. Если все выплаченные по прежним контрактам деньги ушли на личные счета вместо расширения команды, возможно, стоит поискать кого-то другого. «О, у них новый офис?» — обрадовался Андрей. «Совсем рядом со старым местом работы Виктора?» «Что за Виктор?» — поймал странный тупняк. Не сразу сообразил, что речь про Витька. ИИ вместо ожидаемого смеха с сочувствием предложил мне больше отдыхать. «Ладно, может, схожу на одиночную миссию по возвращении. Расслаблюсь за убийством жуков». «Вообще-то это та же работа. Ты не пробовал валяться на диване перед телевизором, как все нормальные люди», — проворчал ИИ. «Там по Первому каналу новые комедийные шоу запускают. Шутки собирали по всему интернету. Возможно, даже есть мои. Может, когда-нибудь потом». — усмехнулся я, выходя из машины. Андрей мог бы легко пустить в эфир что душе угодно, однако предпочитал играть честно. Так победа слаще. Мне очень понравилось новое место, куда переехали строители. Офис, конечно, полное дерьмо, несколько поставленных рядом бытовок с разными отделами, директор, бухгалтерия, юристы. По сравнению с прошлым красивым зданием в деловом центре Хабаровска полная деградация. Зато сразу за сетчатым забором начиналась красота. Экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, куча другой незнакомой техники. Андрей подсвечивал мне название новеньких машин через дополненную реальность, выдавая краткие характеристики. Большинство относительно недавно прибыло из Японии, не успев побывать в работе. Кто-то серьезно закупился строительной техникой, причем еще до моего звонка. «Отличный знак!» игорь михайлович добро пожаловать в наши скромные владения директор вышел встречать меня на улицу активно пожимая руки желаете чайку нет спасибо я только из имперской администрации напился там на месяц вперед я разве не говорил перестать мне выкать нахмурился изображая легкое недовольство ну что вы я не могу вы теперь дворянин носитель титула причем на баронстве это явно дело не остановится Он так активно подмигивал, что со стороны напоминало нервный тик. «Прошу, не настаивайте, а то мне неудобно вам отказывать. Ну же, заходите, не будем стоять на пороге». На мгновение мне захотелось остаться снаружи. Погода-то отличная. Солнышко, тепло, приятные цветочные запахи. Вовсю чувствовалось наступающее лето. «Хорошо выглядите. Вижу, отпуск удался». подметил загоревшую кожу и исчезнувшие мешки под глазами. Думаю, за дополнительную неделю на том курорте он бы сбросил лет пять. Но работа не ждала. — Как себя чувствуете? — Полон сил, готов к новым свершениям, — ответил он преувеличенно бодрым тоном. — Показывайте, из-за чего я скоро поймаю первый в жизни инфаркт. — Не преувеличивайте. Подготовительный этап будет не таким уж сложным. Достал планшет, экран у него зажегся быстрее, чем я его коснулся. Андрей с довольным хихиканием в моем ухе переключал чертежи, наслаждаясь реакцией офонаревшего директора. «Да, мы тут обкатываем новые технологии. Смотрите внимательно». Я начал с главной для любого хорошего легионера вещи — стены. Скромные шесть метров — ничто против Роя, а вот от диких зверей и лихих людей — самое то. Особенно с улучшенными турелями Рокси. Раз я теперь не скован ограничениями простолюдинов, Сделаем их огнестрельными. Огороженная зона на первое время займет ровно один квадратный километр. Хватит для размещения необходимого минимума. Главные склады для ресурсов, которые будем вести по железке, прямо с мусороперерабатывающего завода. Их важно совместить с будущим вокзалом. Не стоило забывать про общежитие для гвардейцев, рабочих, столовую, арсенал и дороги. С простыми заданиями строители должны справиться самостоятельно. Для более сложных заводов и замаскированного под электростанцию реактора сделаем бетонные коробки, начинку отдадим инопланетянам. Я не мог полностью построить новый город с помощью нерлян, по тем же причинам, по которым нанимал землян на строительство первой базы. Нельзя объяснить возникшие за ночь постройки. Пусть все видят, что я вваливаю в дикие земли огромные деньги. Тысячи строителей будут прокладывать дороги, возводить здания, расчищать пустоши. Дворяне наверняка решат, что я глупо сжигаю средства, буквально бросаю лопаты в паровозную печь. Хорошо бы они выкинули меня из головы. В Хабаровске многие не видят дальше собственного носа. Когда же до них дойдет, будет слишком поздно. Лично для меня это идеальный сценарий развития событий. Чем меньше меня трогают, тем лучше. У директора аж руки затряслись от осознания масштабов грядущего строительства. Когда же я напомнил, что все нужно делать максимально быстро, при этом не теряя в качестве, к дрожи добавился нервный тик. Теперь самый настоящий. «Вы уж не подведите меня, Илья Тимофеевич. Если уложитесь в обозначенные сроки, к оговоренному гонорару добавлю сто миллионов на ваш личный счет», сказал ему доверительным тоном, считывая реакцию. — Отлично. Загорелся энтузиазмом. — Можно быть уверенным, он будет ночевать на стройке, следя за рабочими, подобно Церберу. — Кажется, я недооценил масштаб ваших задумок. — Мне точно понадобится больше людей, — задумчиво протянул он. Заметив мое недовольство, он поспешно добавил. — Разумеется, мы справимся. Я готов поставить на кон свою репутацию. Просто вы должны понимать, что ваши задумки обойдутся вам весьма солидную сумму. Нам понадобится крупный аванс, чтобы нанять новых работников. «Составляйте коммерческое предложение». Я махнул рукой, как бы посылая по воздуху файл с планшета на его телефон. Устройство в кармане мужчины завибрировало, вновь смутив мужчину. «Пришлете его на почту. Обсудите детали с моим бухгалтером». «Это который Андрей?» — резко погрустнял мужчина. «Игорь Михайлович, может, мы все же лично обсудим условия? Я знаю один хороший ресторан». Там и сауна имеется. Хотелось бы, Илья Тимофеевич, но у меня совершенно нет времени вести переговоры. Андрей приложит все усилия, чтобы обе стороны остались довольны». Протянул ему ладонь, попрощавшись кивком. На улице, по пути к машине, Роман опять выскочил открывать пассажирскую дверь, спросил у ИИ, почему его имя вызвало такую реакцию. «А я почем знаю?» Удивился он настолько искренне, что я сразу заподозрил обман. «Подумаешь, поспорили немного. Он вообще должен быть мне благодарен? Я указал на ошибки в документации. Теперь ни один проверяющий не подкопается». «Понятно. Главное, не спугни его. Не хочется терять честного, ответственного строителя». «О чем ты? После обещанных денег его от нас домкратом не оттащишь», рассмеялся Андрей прямо мне в ухо. «Готов ехать на встречу с китайцами?» Я отслеживаю Кианга через уличные камеры. Он с самого утра ждет тебя в своем ресторане. Должен заметить, он не особенно-то скрывается. С учетом его плаща-невидимки, поведение прямо подчеркнутое. Скорее всего, он догадывается о слежке через камеры. Выдав мысленную реплику, я обратился к Роману. Действуем по третьему плану. Дисциплинированный военный сдержанно кивнул, поворачивая машину в сторону промзоны. Для возможных наблюдателей мы делали крюк, возвращаясь на базу новым маршрутом, чтобы избежать возможной засады. На самом деле меня высадили в глухом переулке, где я пересел в заранее оставленную случайно выбранным гвардейцем машину. Темные очки, сложенные на заднем сидении джинсы, куртка и кроссовки, плюс полный контроль над дорожными камерами, должны были надежно скрыть меня от посторонних глаз. Пусть все думают, что я у себя на базе. Для новой встречи Кианг выбрал торговый центр на окраине китайского квартала. По словам Андрея, сюда приезжали жители со всего Хабаровска и залетные туристы, чтобы закупиться экзотикой. Цены были значительно ниже, чем в других магазинах. Вроде даже отец Витька держал здесь торговую точку, продавая знаменитую острую лапшу. Кианг ожидал меня на фуд-корте. Соседние столики занимали обычные на вид китайцы. при ближайшем рассмотрении оказавшиеся агентами корпоратов. «Не слишком ли открытое место?» — спросил у него, занимая диванчик напротив. «Здесь чужие люди сразу видны». кианг приветствовал меня искренне добродушной улыбкой. «Разумеется, ваша спецслужба остаются на чеку, но пока они не возражают против наших контактов, наши интересы совпадают. Позвольте поинтересоваться, в чем же ваш интерес?» не сдержался я, поддерживая образ прямого простоватого парня. «Неужели вы тоже желаете процветания России?» «Разумеется. Почему нет? Наши народы — давние союзники. Чем нам может помешать хорошая жизнь друг друга?» Теперь он продемонстрировал фирменную доброжелательную улыбку, которой ни в коем случае нельзя было обманываться. «Мы высоко оценили переданную вами среду разработки. Решение Совета директоров однозначно. Она нам нужна. «Мы готовы многое предложить. Желаете выслушать? Или сначала поедим?» По его знаку перед нами поставили одноразовые бумажные контейнеры. Идущие оттуда запахи ясно говорили, что внутри совсем непривычный фастфуд. Повар Кьянга снова постарался. «Когда-нибудь обязательно переманю его». «Предлагаю совместить», — разломав одноразовые палочки, ударил ими по столу, выравнивая. Ловко подцепив кусочек сочной утки по-пекински, вопросительно уставился на приветливого китайца. — О чем вы хотели со мной поговорить?